Несколько лет назад я записалась на годичные курсы преподавателей патронажной практики. Это значило, что я, подобно своему руководителю ен с улицы Матли-Плейн в Плимуте, брала в обучение пятерых студенток, чтобы сделать из них патронажных сестёр. На данный момент для получения диплома студентам полагается пройти несколько недель практики с кем-то вроде меня и несколько недель обучения в университете. Мне всегда нравилось делиться с учениками своими знаниями и любовью, вместе работая на пользу нашим новоиспечённым мамочкам. Конечно, бывает и так, что реальность оказывается настолько суровой, что напрочь отбивает у новичков мотивацию к такой работе, особенно если им пришлось столкнуться с самыми запущенными и нищими семьями. Одна студентка сразу решила, что это не для неё, попав в такое место. Грязные пелёнки, собачьи фекалии, пустые банки и объедки и груды засаленного тряпья по всему дому. Я видела, в каком она ужасе. Она ещё пыталась задавать положенные по протоколу вопросы. «Вы справляетесь с работой по дому? Что-то мешает вам справляться на данный момент?» На первый вопрос ей ответили «Спасибо, справляюсь», а на второй «Я только что пережила тяжёлую утрату и теперь немного не в себе». Однако хаос продолжал нарастать с каждым днём, и мы решили обсудить эмоции, сопутствующие утрате. Отрицание, гнев, депрессию, приятие и весь цикл, через который приходится пройти. Мы вышли из дома, мне пришлось отскрести еду, прилипшую к туфле. Это оказался жареный цыплёнок, планируя проверить через неделю, есть ли какие-то подвижки. Нас беспокоило, что двое детей младше пяти лет должны жить в безопасном и чистом доме. «Всегда следует помнить о балансе, верно? Наш мир далёк от совершенства, иногда приходится на что-то закрывать глаза. Однако в случае, если перемен к лучшему не предвидится, не избежать активного вмешательства в чужую жизнь. Я взяла другую студентку, чтобы навестить семью, в которой один из детей умудрился хлебнуть из бутылки с колполом Лекарственный препарат, суспензия парацетамола. К счастью, не так уж много. Двухгодовалого Даррена увезли в больницу на скорой, однако он чувствовал себя хорошо и уже вернулся домой». Мы пришли через несколько дней после этого происшествия, чтобы поговорить, как можно избежать его повторения в будущем. Обычно люди делают для себя выводы сами, однако бывают и такие, которым требуется затвердить урок. На подходе к дому мы увидели прислонённое к стене седло от унитаза с прилипшим комком кала. Сегодня даран питался крошками тостов, подбирая их с пола. Я обратилась к его маме Маргарет. Кажется, даран голоден, ему не помешает приготовить свежий тост. Мы попытались привлечь ребёнка детской книжкой из моих запасов, но он лишь расплакался — а мама удалилась на кухню, явно недовольная моей настырностью. Вскоре она вернулась с видом оскорблённого достоинства. В руках у неё был истекавший маслом кусок белого хлеба, при виде которого у Даррена загорелись глаза. Маргарет положила хлеб прямо на предмет мебели, совершенно новый красный диван. Вот так, никакой тарелки. Никакого стульчика для Даррена. Диван за тысячу фунтов, первый год без процентов и ещё на три года в рассрочку. Служил для него тарелкой. После отвлечённых рассуждений про безопасность, где хранятся лекарства, в запертом ящике или высоко на полке, у нас с практиканткой возникла идея развернуть беседу к теме поведения за столом или хотя бы к способам защитить предмет обстановки, срок службы которого был рассчитан на 10 лет, но на наших глазах мог сократиться до 10 минут. Моя способная, ясноглазая практикантка Дебби предложила сходить за тарелкой для дарана Она уже встала, демонстрируя готовность помочь, однако Маргарет больше не желала это терпеть. «Так, вы двое, вы меня достали». «Проваливайте отсюда, если такие умные!» Она распахнула дверь и велела. «Ну, чего ждёте? Факов!» Я негромко сказала, что мы ещё зайдём в другой день, когда ей будет удобно. Но не успели мы оказаться за порогом, как входная дверь захлопнулась с громким треском, едва не угодив нам по мягкому месту. На редкость удачный визит. На следующий день нам позвонила старший преподаватель из соседней начальной школы. К ним только что наведалась двухгодовалая малышка в пижаме и полном подгузнике, копавшаяся в коробках с обедами в коридоре. Она подкреплялась лакомыми кусочками, и никто понятия не имел, откуда такая взялась. Не могу ли я прийти на помощь? Мы поспешили в школу, где нас уже встречали, и застали нежданную гостью у секретарей, чрезвычайно довольную собой. Мама уже направлялась сюда. Кто-то вспомнил, что девочка живёт рядом со школой. Мама, Изабель, явилась в совершенно растрепанном виде и чувствах. Я тут же узнала её. Она недавно родила второго ребёнка. Я предложила созвониться с ней, если она не возражает. Женщина пыталась объяснить, какая у неё неугомонная малышка, и рассыпалась в извинениях. Позже я позвонила ей, как и обещала. Изабель рыдала в трубку, она в депрессии, она ужасно устает из-за второго ребёнка, и в тот раз крепко заснула от изнеможения. А Лили выскочила через незапертую дверь. «Вы не могли бы прийти?» — спросили меня. «Да, конечно. Вы не возражаете, если я приду вдвоём с практиканткой, Дебби?» «Да, пожалуйста». Часто люди говорят, «Ого, со вторым всё проще, но это не всегда так». У разных детей всегда разные и не всегда совместимые потребности. Одному ребёнку вы нужны дома, чтобы кормить его по требованию, тогда как другому необходимо пойти на плавание или в парк. А у вас нет ни сил, ни желания никуда ходить, и от оттого снидает чувство вины. Первый ребёнок в корне меняет вашу жизнь, заставляя благоговеть перед сияющей перспективой. Второй погружает в пучину новых треволнений, усугублённых сознанием того, что первый больше не получает положенной порции заботы. А вдруг ему покажется, что его разлюбили и бросили? предоставленные сами себе, мучимые чувством вины, мы подчас сами не замечаем, как поддаёмся влиянию посторонних, иногда, прямо скажем, судящих нас не совсем справедливо. Изабель призналась, что чувствует себя довольной, только если она едет куда-то в машине, когда никто ничего от неё не требует. Она не может избавиться от ощущения, что забросила первого ребёнка, что никому не нужна и не справляется со своими обязанностями. Муж целыми днями на работе, приходит поздно очень усталый, а ей везде не хватает общества сослуживцев и помощи партнёра. Она почти не спит по ночам, и поблизости нет никого из родных, чтобы обратиться за помощью. Поддержка других членов семьи очень важна для молодых родителей, которым может потребоваться совет или просто доброволец, чтобы присмотреть за ребёнком ночью, чтобы можно было кому-то позвонить и сказать. «Привет, ты не посидишь с ними, пока я схожу к парикмахеру, к зубному, в кино, на йогу?» Жить с такой отдушиной намного легче, чем в том случае, когда женщина выживает сама, и ей некуда обратиться за советом или хотя бы сочувствием. Это очень удручающий опыт для молодой мамы – остаться в одиночестве. Есть много культур, где взаимопомощи и общению традиционно отводится больше времени. Родители, их родители, друзья собираются что-то вместе приготовить или сделать уборку с последующей трапезой, где никто не останется голодным. И определённо мой опыт жизни в Хакне и Тауэр Хамлетс во всей красе демонстрирует родную британскую культуру. особенно по части рабочего класса. Разве что ваша мама не живёт в соседнем подъезде. И вот её кредо. Сам заварил кашу, сам её и расхлебывай. Или, как вариант, каждый сам за себя. Можно только мечтать о том, чтобы нашёлся покровитель, готовый записать вашего ребёнка в шикарную школу. Иногда это относится к бабушкам и дедушкам, чаще всего готовым инвестировать в ребёнка и мать, как в своё продолжение в будущем. Но даже если они просто придут посидеть с младенцем, или постирать, или погладить пелёнки, или подежурить рядом с ним ночью, это уже прекрасно. В данной ситуации у Изабель не было никого под рукой, кто бы пришёл на помощь, пока её муж пропадает на работе, и, похоже, это дало свой эффект. Когда обстановка в семье обостряется, в первую очередь это сказывается на психическом здоровье матери, в частности, в виде депрессии. Нам приходится изобретать множество способов, чтобы наилучшим образом помочь такой женщине или хотя бы вовремя поставить диагноз, чтобы действовать соответственно. Одним из примеров обычного диагностического приёма, принятого у патронажных сестёр, является опрос в Уле. Беспокоит ли вас в последний месяц чувство подавленности, депрессии или безнадёжности? Не испытывали вы в течение последнего месяца пугающе мало интереса или удовольствия от выполненного дела? Есть и другие системы оценки, которыми пользуются наши коллеги, семейные врачи и психиатры для диагностирования депрессии или тревожности. Часто мы прибегаем к сочетанию нескольких методов. Очень важно и то, что мы знакомимся с матерью ещё до родов и можем лучше сравнить, насколько изменилось её состояние. И хотя мы отлично помним эти вопросы и их разные вариации, на практике задавать их бывает очень трудно. Кто-то из клиентов может отказаться отвечать или отделываться малозначащими ответами, потому что боится нашего осуждения. Конечно, эти страхи надуманы, мы лезем в душу исключительно с целью вовремя прийти на помощь. Но бывает и так, что клиенты, напротив, только рады открыться кому-то со своими страхами. Здесь нужно лишь стараться вести себя естественно, чтобы клиент верил, он может рассказать всё, что угодно. Профессионал не только воспринимает все его откровения всерьёз, но знает, как поддержать и отвечать в том же духе, откровенно и благожелательно. Из ответов, полученных мной от Изабель, выходила очень высокая вероятность депрессии. Я предложила записаться на приём к врачу и сделать мои посещения регулярными, чтобы она делилась со мной своими страхами, пока сама не почувствует, что в таком постоянном общении больше нет нужды. Такие слушающие визиты — обычная помощь, предлагаемая нами женщинам в депрессии, которым надо спустить пар. Как правило, раз в неделю. Часто бывает довольно просто выслушать и продемонстрировать внимание и сочувствие, позволив клиентке поделиться эмоциями, чтобы прийти к какому-то выводу или пересмотреть недавние события. Чтобы облегчить груз материнства, мы постарались найти няню для двухгодовалой Лили в надежде уберечь её от новых прогулок на свой страх и риск. Также мы устроили несколько очень полезных консультаций с опытной нянечкой, показавшей Изабель, как добиться того, чтобы у ребёнка был крепкий сон. Когда дела в семье начинают налаживаться, мы навещаем их всё реже, К счастью, в этом случае, после периода активного вмешательства в её жизнь, Изабель стала чувствовать себя гораздо более уверенно. Не только потому, что она приобрела много полезных навыков, но и от осознания того, что в любой момент может обратиться к нам за помощью. Послеродовая депрессия поражает женщин намного чаще и протекает тяжелее, чем принято считать. Недостаток сна неизбежен для молодых родителей, однако не у всех он приводит к тому мрачному, загнанному взгляду, который не спутаешь ни с чем. Опыт рождения ребёнка часто включает в себя пьянящую смесь страха, восторга и утомления с примесью изрядной доли беспокойства. И вдобавок может сильно пошатнуться система приоритетов. Живу ли я сейчас своей жизнью? Достигнув определённых высот в своей карьере, какой бы она ни была, не жертвую ли я ей, сделавшись домохозяйкой? Иногда мы просто хотим быть где-то в другом месте или сами стать кем-то другим. Патронажная сестра может организовать консультацию профессионала или научить вас более внимательно относиться к себе. Вы советовались с врачом? Может быть, какое-то время мне следует приходить чаще, чем раз в неделю, чтобы выслушать ваши рассуждения о себе. Иногда приходится выяснять, не случалось ли у женщины эпизодов членовредительства и не ранил ли её кто-то другой. Выслушать человека — это моя работа. Выслушать и задать несколько наводящих вопросов, конечно. И с каждым таким ответом, плюс личные наблюдения, плюс профессиональная интуиция, я должна расшифровать ваше состояние. Убегающий взгляд, машинальное прикасание к носу, неловкая поза — Я должна понять, что происходит на самом деле и чем я рискую, если просто уйду и оставлю вас наедине со скрытой проблемой, до которой не сумела докопаться, и которая может плохо кончиться для нас обеих».